Глава десятая Сказано, сделано. В то время, пока все собирались и готовились к предстоящему балу, я, захватив с собой Фен, направилась в приемную ректора. «Можно мне получить разрешение на выход из академии?» «Только на бал», — отозвалась секретарь, не поднимая головы. «Но мне необходимо съездить домой и взять платье», — плаксиво начала я. «Вы же знаете, моя семья Глинвейер...» «Пропала, отправить бальное платье некому. Неужели мне придется ехать в обычном ученическом? Как же я буду выглядеть, когда вокруг все будут в бальных платьях, а я...» Старательно заморгала глазами, вызывая слезы. Девушка отвлеклась от бумаг и сострадательно посмотрела на меня. Вздохнула и, покосившись на кабинет ректора, быстро прошептала. «Только очень прошу, не задерживайтесь. Мне строго приказано никого больше не отпускать. Все разрешения только на вечер в замок короля». Она торопливо вытащила из стола лист, написала разрешение и, заверив печатью, отдала мне. «Давайте, бегите, и удачи вам! Выберите самое красивое, что найдете!» Счастливая я выскочила из приемной ректора. По пути забежала в библиотеку. Феечка сидела на краю полки и, покачивая ногой, что-то изучала на потолке. «Я направляюсь домой!» — сходу заявила я. Феечка подавилась воздухом и закашлялась. Ошалела на меня, посмотрела, потом перевела взгляд на фен и понятливо кивнула. «Ты об этом доме? А то я уж подумала...» Смолкла еще раз, глянув на мою питомицу. «Сожалею, но сопроводить не могу. На меня заклятия наложили на два месяца, исправительные. Я теперь дальше территории Академии никуда выйти не могу. А у тебя новые мысли появились? Хочу еще раз обыскать комнатку» сказала тихо-тихо, склонившись к феечке. Она кивнула. «Вернешься, забеги ко мне. Любопытно. Вдруг чего интересного найдешь?» Я махнула вея рукой и направилась из библиотеки. Прежде чем покинуть академию, зашла в свою комнату, накинула теплую безрукавку и на всякий случай прихватила меч. Попутно вспомнила, что обещала ребятам никуда без них не ходить и заодно об ответственности за них и уверенно решила в этот раз никого, кроме фэн, с собой не брать, после чего вышла. Кучер на выходе стоял все тот же, вот только карета у него была другая. Это была значительно дороже. На дверце ее красовалась гравировка королевского рода. Я так понимаю, подарок короля? Мужчина шарахнулся в сторону, едва завидев меня. — Довезете в поместье глинвейров? — поинтересовалась я уже более успокоительно сообщила. «Там нет никого, кто мог бы причинить вред. Это всего лишь пустой дом». Кучер посильнее натянул козырек кепки на глаза и сделал вид, что в упор меня не видит. И вообще карета не его, а он тут просто мимо проходил. «М-м, господин Дарье», — возвестила я, — «неужели такой мужчина, как вы, прошедший со мной такие тяжкие испытания и выбравшийся из них...» отличающийся смелостью и рассудительностью, теперь бросит меня в затруднительной ситуации и заставит идти пешком?» Он козырек кепки чуть поднял, а вот на меня все так же не смотрел, старательно избегая прямого взгляда. «Леди, я бы очень хотел вам помочь, но, извольте, я слуга короля, а его величество приказал строго-настрого вас никуда не возить». «Черти бы побрали его величество!» «И вы закроете глаза на ваше благородство?» Я вопросительно посмотрела на господина Дарье. Он провел рукой по серебристой двери кареты. На губах на секунду дрогнула довольная улыбка и тут же стерлась. Кучер виновато посмотрел на меня и снова торопливо отвел взгляд. Увы, на благородство закрою, потому как закрыть глаза на приказ его величества было бы крайне неразумно. Я вскинула голову. — Так, понятно, Дарье не уговорить Что ж, обойдемся без него. Махнула рукой, призывая к себе фамильяра. «Фэн, за мной!» И гордо пешком направилась по переулку. Вот тут-то и сказала огромное спасибо, что Академия Порталов уделяет так много внимания физической подготовке студентов. И еще большая благодарность ректору Аштару и лесси Они отлично меня подготавливали. За час мы с Фэн успешно добрались до поместья пешком, практически не устав. Правда, на нас едва ли не косились прохожие на улочках, Все-таки не каждый день по ним разгуливает девушка в боевой амуниции, в штанах, с мечом и трусящей за ней кошкой. Довольно любопытное зрелище. И вот, наконец, мы достигли дома Глинвейров. Я осторожно открыла ворота. Те жалобно заскрежетали. Сад, уже практически сбросивший листья, теперь выглядел серо и уныло. Жизнь в нем едва теплилась. И это было не потому, что на дворе осень. Сад погибал, теряя нить со своими хозяевами. Мы прошли по желтым аллеям, обогнули иссохший фонтан и вошли в дом. Здесь вид был не лучше. Темные коридоры, закрытые окна, запертые двери, покрывшиеся паутиной картины, пыльные вазы и высохшие цветы. Жутковатое чувство. У меня мурашки по коже пошли и начало ощутимо знобить. Я поежилась, поднимаясь по ступеням даже они казалось за столь небольшой срок обветшали и слегка поскрипывали осеннее солнце от чего то не попадало в дом словно избегая его окон и дарует тоскливую полутьму дом погружался в вечный сон он уходил вслед за хозяевами и мне все грустнее становилось видеть как угасает некогда прекрасное поместье я шла медленно задумчиво с вниманием, глядя на каждую картину и каждую вазочку и цветок, стараясь увидеть в них хоть малый признак жизни. Ведь жизнь этого дома и сада означали, что и их хозяева еще живы. Пусть опустошенные, едва дышащие, но живы. Я отчетливо понимала, что времени у меня все меньше. Дом был еще более серым, чем ранее. И страшно уже было сделать лишний шаг, боясь, как бы доска и пол под тобой не заскрипели и не обрушились. А паутины на картинах становились все плотнее, чем дальше мы углублялись в дом. Фэн, как и я, шла осторожно, озиралась, прижав уши. А когда мы достигли комнаты Дайны, вдруг насторожилась и приняла боевую позицию. Не перевоплощалась, но шерсть ее встала дыбом на загривке. Я кожей ощутила беспокойство. Вот что значит связка с фамильяром. Я буквально чувствовала то, что чувствовала она. Там за дверью был чужак. Я пальцами показала. «Один?» Фэн кивнула. «Я взялась за меч, и с самым воинственным видом рывком распахнула дверь и вскочила в комнату. Пара движений, и мы уже в ней». Войдя, прикрыла за собой дверь, щелчком зажгла светильники. «Вот теперь можно спокойно обследовать комнатку, когда никто не ждет тебя снаружи». «Фэн, сторожи!» — приказала. «Не хватало еще незваных гостей нам». Начала перебирать все полочки. «Амулеты, травы, колбочки, чужая магия». Я замерла, смотря на нее. Увидела, как Фэн косится на колбы. Вздохнула. Уверяю, я не сделала ничего, о чем ты сейчас подумала. И я обязательно тебе все объясню. Но потом. Сейчас просто ничего не пытайся мне транслировать. Я и так понимаю, что все находящееся здесь более чем запретное и странное. Фэн вздохнула и подошла ближе. Вопросительно уставилась на меня. Теперь нам не нужно было слышать друг друга. Понимание приходило само. И я знала, что моя питомица мне верит, потому что с момента нашей связи она чувствует мое состояние, мои переживания, все, что можно почувствовать. Да, ты права. Я в растерянности и сама не знаю, что хочу найти. Присела. Начала перебирать вещи на нижних полках. Фэн ходила рядом, выглядывала из-за моего плеча. Рассматривала шкафчики. У дальнего стеллажа с книгами она остановилась и принюхалась. Лапой открыла стеклянную дверцу снова внюхалась и ткнулась мордой в нижнюю полку. Я подошла, присела. Фэн торопливо вытаскивала с полки книги. Лапами ей это было не слишком удобно делать, и я начала помогать. Наконец, вся полочка была освобождена. Фэн ловко заползла на нее и начала что-то вытаскивать. Вот показался край. Там, за книгами, в глубине стены был выдвижной ящик. Уже вдвоем с фен мы втащили его полностью. Ящик был заполнен очередными колбочками с дымками, только эти были ярко светящиеся. Кроме этого, здесь были бумаги, связанные лентами. Я взяла одну стопочку и развязала. Осторожно распрямила верхнюю и замерла. Это были заметки о пропавших в блуждающем портале. Дом я покидала в задумчивости. С собой в сумке у меня лежали колбочки со странными дымками и заметки. Выйдя на площадь, бросила взгляд на башенные часы. До балла еще оставалось время. «Успею», — решила я. «Фэн, где местный комиссариат?» Местный комиссариат оказался небольшим зданием в два этажа, в паре улочек от дома Глинвейров. Внутри дымно-серо, узкие темные коридорчики с серыми дверьми, на которых красовались серебристые таблички. «Девушка», — обратилась я к проходящей женщине, значительно старше меня, в очень строгом темно-синем платье-футляре длиной до пола. Судя по всему, секретарю. Она несла в руках папки. Женщина улыбнулась моему обращению и остановилась. «Я вас слушаю». «К кому мне обратиться по поводу произошедшего в доме Глинвейр?» Женщина задумалась. «Вроде бы дело вел комиссар Эрдер Роб. Пройдите до конца коридора, там его кабинет. Спасибо». Женщина кивнула мельком, взглянула на находящуюся у моих ног кошку и мимолетно улыбнувшись направилась дальше. Прежде чем войти в кабинет с надписью Старший комиссар эрдер роб я скромно постучала. «Войдите!» — выдали мне, и я вошла. В кабинете было еще сумрачнее, чем в коридоре. А еще здесь не было окна. Вернее, оно было совсем небольшое. Напомнило мне окошечко в моей бывшей коморке в подвале. Совсем крохотное, под потолком. Комнату освещала лампа на заваленном бумагами столе. Высокий узкий шкаф с папками у стены и всего один стул посреди комнаты. Комиссар сидел у стола в кресле. Тот стоял у стены напротив. Мужчина бросил на меня быстрый взгляд. «Что вам, леди?» «Меня зовут...» — решила для начала представиться я. «Леди Дайна Глинвейер». Он отвлекся от бумаг и откинулся на спинку кресла. Во взгляде его не было интереса. Темные глаза с усталостью смотрели на меня с полного лица. «Я вас слушаю, леди Дайна Глинвейр», — сказал он и почесал лысину. «Да, именно. У меня моментально возникла к нему антипатия. Полный лысоватый, с безразличием в темных глазах, показывающий всем своим видом, что ему совершенно все равно, для чего я там пришла. В деле о происшедшем в доме Глинвейр была леди Жозефина. Как мне стало известно, женщине было плохо. Ее увезли из комиссариата в лечебницу. Я хотела бы узнать, в какую». Как хозяйка поместья я переживаю о судьбе Жозефины. Комиссар Эрдер взял в руки толстенький карандаш и покрутил его в пальцах. Леди Глинвейр, к сожалению, я не могу дать вам адрес лечебницы. Я нахмурилась. Сидящая у моих ног Фэн тоже. Мужчина криво усмехнулся. Во-первых, вы не предоставили никаких документов о том, что вы и правда леди Глинвейр. Моя работа не подразумевает верить вам на слово. а во-вторых спросил я, вытаскивая из сумки документы. — А во-вторых, последует, когда я удостоверюсь, что вы — это вы. Я подошла к столу и протянула комиссару небольшой листок. Он быстро пробежал по нему глазами, безразлично посмотрел на меня. — Допустим. — Не допустим. Я леди Дайна глинвер Мужчина начинал меня раздражать. — Я хотела бы узнать, где находится леди Жозефина. Комиссар лениво потянулся и неторопливо вытащил один из ящиков стола, чуть покопавшись в нем выудил тонкую папку. Очень тонкую. Это и есть дело пропаже семьи Глинвейр? Не слишком-то много. Комиссар открыл папку. В ней оказалось всего парочка листков. Взял один. Улица гвардейцев. Ее забрали сестры госпиталя госпитале Аурелии. Вложил лист назад и закрыл папку. «Ваше любопытство удовлетворено?» «Вполне», — сказала я, развернулась на месте и направилась к выходу. «Не уверен, что вы ее там застанете», — донеслось мне в спину. Остановилась, повернулась, вопросительно смотря на комиссара. «Видите ли, леди Жозефина Клерк скончалась». «Что?» — у меня ноги подкосились. Я нащупала стену и облокотилась на нее». «Буквально через пару дней нам пришло оповещение, что леди Жозефина скончалась ночью от внезапного приступа удушья». «Почему вы не сказали мне этого сразу?» Комиссар сложил руки на груди с каким-то пренебрежительным спокойствием, смотря на меня. «Вы не спрашивали, что с ней? Вы интересовались, куда ее отвезли из комиссариата?» «Мерзкий тип! Я едва ли не скрипнула зубами!» Фэн шикнула на комиссара. Он даже внимания на это не обратил. «Идем!» — сквозь зубы сказала я своей питомице, и мы вместе с ней вышли. Когда мы вышли к городской ратуши, стрелки часов показывали очень-очень далеко за полдень. Почти вечер. Минимум час нам нужен, чтобы добраться назад в академию. А потом еще успеть одеться. Эх, времени совсем нет. А так хотелось прогуляться до госпиталя и спросить сестер темной Аурелии... Какое такое внезапное удушье случилось у леди Жозефины? Я покосилась на башню с часами. Даже не думай. Мысли Фэн пришли ко мне очень отчетливо. Ректор и король нас просто убьют, если мы опоздаем. Истина в мыслях моей питомице была. Поэтому мы развернулись и направились по улочке к Академии. Но мы обязательно еще посетим сестер Темной Аурелии. Решила я. Вошли в ворота аккурат, когда городские часы пробили шесть. Бегом промчались в библиотеку. — Ты в курсе, что бал через час? — возмущенно начала феечка. — У тебя времени привести себя в порядок совсем не остается. — Да знаю я! — буркнула и сунула ей свою сумку. — Что там? — успела спросить феечка. — Странная магия в колбах, вся светящаяся, а еще заметки по пропавшим. Посмотри, я вернусь с балой и все обсудим. Вея кивнула и тут же добавила. «Тебя искали. Сначала Кай с Ханом, потом Кара с Витером, Лесси забегала, а потом ректор аштор приходил. Мамочка моя дорогая!» Мы с Фэн быстро переглянулись. «Ох, нехорошо! Особенно последнее. Бегом!» Припустились в мою комнату. Дрожащими руками открыла дверь. «О, нет!» Я так и думала. Ректор Аштар стоял у окна и смотрел задумчивым видом вдаль. «Где вы были, студентка Дайна?» Спросил, не поворачиваясь ко мне. Дела, учеба, лекции не успеваю. Сегодня отменены все лекции, прервал меня ректор. У меня дополнительные. Тут же нашлась я. Он повернулся. Взгляд его обжигал. Врете. Все магистры предупреждены. Любые занятия отменены, дополнительные тоже. Мне пришлось надавить на секретаря, и она осозналась, что вы уговорили ее дать вам разрешение покинуть академию. Ох, это секретарь. Я молчала. Насколько понимаю, вы ходили за платьем. Не нашли подходящего? Я отвела взгляд. Зато я нашел. Да что мне провалиться. Я надеюсь, он сейчас так пошутил? Ректор прошел к столу. Я только сейчас заметила лежавшую на нем коробку. Не может быть. Он осторожно снял с коробки крышку и... Боже мой, это вам. Надеюсь, видеть вас в нем на балу. Я нервно сжала пальцы и, вероятно, изменилась в лице. Ректор не обратил внимания. Зато Фэн посмотрела на меня и глухо кашлянула. Аштер в это время повернулся. В руках его была еще одна, но уже небольшая коробочка. И это тоже вам. Будьте добры принять. Вернее, даже не так. Это украшение — символ нашего с вами будущего союза. Говоря это, ректор сощурил глаза. Что-то в них сейчас было. Темная, изучающая, словно он пытался заглянуть в меня. «Очень надеюсь увидеть его на вас», — приглушенно договорил он и добавил. «Кареты будут ждать студентов через полчаса у ворот Академии». «Не опоздайте», — протянул коробочку мне. Когда вышел, я открыла ее. Удивительное по красоте колье, прозрачные, словно чистейшие горные слезы камни на тонкой серебристой цепочке. Серьги с таким же камнем и браслет. Я прошла к коробке на столе, вытащила из нее платье. Оно было нежнейшего, персикового цвета, с изумительной вышивкой, неглубоким декольте и узкими лямками. К платью прилагался шифоновый шарф. Все это, конечно, было прекрасно, даже очень. Вот только в моем шкафу висело другое, не менее прекрасное платье. «Шикарно!» — прозвучал голос за спиной. Я повернулась и лицезрела зависшую напротив меня феечку. Я решила тебе помочь с одеванием. Оставшиеся полчаса слишком короткий срок, чтобы предстать принцессой на балу. Платье просто с ног Ректор Аштер разорился. Угу, кивнула я, отложила платье на диванчик, молча прошла и распахнула шкаф. — Ой, — сказала Вея, смотря на занимающее довольно большое место, алое платье. «И это с ног сшибательное!» Подлетело ближе. «Так, с первой от ректора Аштера, только не говори, что второе!» «От короля Алана!» — все-таки сказала я. «С сшибательно!» Выдохнула Вея и уселась на мое плечо. «И чье же платье мы выберем?» Я покосилась на Фен. Та завела глаза и рухнула на свой лежак, всем видом давая понять, что выбор крайне сложный. «Что ж, постараемся, чтобы...» И волки были сыты, и овцы целы. Совсем неуверенно сказала я. Платье наденем королевское, а украшение от ректора Аштара. Чудесное решение, взмыло в воздух феечка, потерла руки. Тогда беремся за работу. Она подлетела к шкафу, взмахнула рукой. Алое платье само соскользнуло с плечиков. Еще взмах, и меня окутало серебристой пыльцой. В глазах заискрилось так, что на секунду потерялись очертания комнаты, и в голове тихо зазвенело. «Вот так!» — послышался голос Веечки, и все прояснилось. Я стояла напротив зеркала и не верила своим глазам. Платье сидело так, будто на меня его и шили. На плечах красовалась ажурная пелеринка, на руках вышивные перчатки и тонкий браслет, шею украшало ожерелье, в ушах поблескивали сережки. Но самое удивительное произошло с моим лицом и прической. Волосы были собраны чуть на затылке и приспущены волнами по плечам и спине. Брови изогнуты темными линиями, глаза совсем немного подведены черным, и даже губы более алые. И все это по одному мановению феечки. «Ты чудо!» — выдохнула я. Она улыбнулась. «Ты затмишь всех красавец этой академии, поверь мне!» «Ох, я бы много отдала, чтобы видеть лицо Марлы, ведь она считает себя лучшей». «Но не в этот вечер». Глаза вии озорно заблестели. «Ты что-то еще наколдовала?» полюбопытствовала я, наслаждаясь своим отражением в зеркале. «Совсем чуть-чуть», — подмигнула Феечка. «Веселье, азарт, уверенность в себе, горящие глаза и яркая душа — это все, что нужно женщине для красоты». «Ты станешь бриллиантом на этом балу», — я повернулась. «Спасибо тебе, Вея!» Она театрально закатила глаза. «Что бы ты без меня делала?» Провожая, Вея накинула мне на плечи меховую накидку. «Будет прохладно!» Мне было невразимо приятно за такую трогательную заботу. «Ступай, наша принцесса!» «Это твой бал!» Помахала мне Вея. Фен ободряюще мурлыкнула. Я счастливая выпорхнула из комнаты. В холле Академии меня с ног буквально чуть не сбило Лесси, торопящиеся к выходу. Ох, как же хороша она была! Изысканное чёрное платье, обшитое чёрным жемчугом, изумительно выделяло удивительный оттенок кожи и подчёркивало грацию девушки Просто восхитительно! Распущенные волосы волнами ложились на плечи, придерживаемые только тонкими невидимками. «Ты красавица!» — выдохнула я. «Кто бы говорил!» — засмеялась Лесси. «Ты где была? Мы тебя искали!» — донеслось позади. Мы с Лесси повернулись. К нам направлялись Хан и Кай. «Ох, ё-моё!» — присвистнул Хан. «Красавицы, я с вами!» «А нас в компанию не возьмёте?» — донёсся голос Кары. Хан повернулся и заметно изменился в лице. «Кто-то сегодня придёт очень поздно!» — подметил Кай с насмешкой, смотря на брата. Тот даже дышать чаще начал, глядя на приближающуюся Кару. Изумительное, прекрасное, в лазурном платье с подведенными глазами и яркими губами. Пожалуй, Марла сегодня будет далеко не первой красавицей Академии. Рядом с девушкой шел Витер, в строгом костюме, собранными в хвост волосами. Собственно, Кай и Хан тоже были в черных костюмах. Вроде все собрались, улыбнулся вампир. И похоже, мы будем обладателями самых красивых девушек на балу. В ответ ему улыбнулся хан, не сводя в это время взгляда с кары. «По крайней мере, я точно!» Он подхватил девушку за руку. «Извольте проводить вас, моя королева!» «Листец!» — выдала она, стараясь скрыть смущение, но заметно покраснев. «Идемте, а то опоздаем!» — позвал Кай, обняв Лесси за плечи. «Вы не откажете?» — Витер протянул мне руку. Я засмеялась и положила ладонь на его локоть. Впереди нас ждал первый студенческий балл.